Глава вторая. Педро зашел в кабинет и не успел еще закрыться дверь за его спиной. Опустился на одно колено, склонив голову. Постоял так несколько секунд, а потом изящным движением поднялся и шагнул к ректорскому столу. Он единственный из менторов, обладал привилегией подниматься на ноги, не дожидаясь высочайшего разрешения, а в прежние времена вообще был единственным подданным, которому это дозволялось. Эта привилегия не была дарована просто так, как, впрочем, и все остальные, которыми обладал Педро. Почти четыреста лет назад он спас своего короля, внезапно поднявшись без приказа и атаковав вражеского Бештаферу, подосланного убить повелителя. Тот был немного слабее, но уверен, что Педро не посмеет нарушить приказ и сделать то, что было запрещено даже людям, на чем потеряет драгоценное время. Его величество даже не успел удивленно прикрикнуть на внезапно вышедшего из-под контроля слугу, как к его ногам легла быстро начавшая рассыпаться голова несостоявшегося убийцы. Педро не был фамильяром, а его уровень позволял трактовать приказы и приоритеты, в том числе немного замешкаться. Он мог позволить повелителю погибнуть, а сам бы сбежал и обрел свободу, но Педро поступил по-иному и за этот выбор ему была дарована привилегия вставать из колена преклоненной позы тогда, когда он сам посчитает нужным. Педро считал правильным выказывать свое почтение повелителю от 5 до двадцати секунд, в зависимости от срочности доклада. И Дон Криштиану, великолепно знавший своего Бештаферу, сразу же спросил, что произошло. «Уверенный моим заботам Академии, все спокойно, повелитель». Но из Московской Академии гонец вчера вечером доставил печальные вести. «Жаль», — произнес Дон Криштиану и склонил голову в знак траура. Он без всяких объяснений понимал, какие вести может принести гонец. Почти в память ректора Дружественной Академии молчанием Дон Криштиану взял со стола колокольчик и позвонил в него дважды, а потом повернулся к Педру. «Я смогу принять и конца через час». — Свиток у него? — Нет. Я оставил свиток в своем кабинете. Если вы желаете срочно его увидеть, я прикажу секретарю принести. К свитку посланника не может прикоснуться другой Бештафера, на всякий случай напомнил он. Дон Криштиано был довольно молод, и на его веку такие новости еще не приходили. Педру всегда служил королям. В старые времена монарх также являлся ректором академии и его преемник наследовал должность. Когда монархия была упразднена, и последний король отрекся от престола, должность ректора осталась за ним, и сейчас академией правили прямые потомки королей. Но и в тех странах, где ректоры избирали, он обладал почти всей полнотой власти над академией, и что теперь ожидает Московскую академию, можно было только гадать. «Нет, не нужно, я подожду». Нам. Но... «Приемником ректора Светлова станет твой друг, проректор Меньшов?» «У таких, как я, не может быть друзей, повелитель. Я лишь верный слуга». Педру склонил голову. «Ну, вы правы. Я считаю, что должность займет проректор Меньшов». Я расспросил посланника и узнал, что проректор не жалуется на здоровье, так что не вижу препятствий. Он многозначительно замолчал. Во время этой паузы раздался стук в дверь. Педро открыл, принял из рук секретарши поднос с кофе и паштел де ната и поставил на стол перед повелителем. Дон Криштиано поднял на него взгляд и прищурился. — Педро, тебе что-то тревожит, я это чувствую. Говори прямо. — В этой истории много странностей, — ответил Бештафера. И начать следует с того, что свиток принес необычный посланник, а полицейский див. «О!» — удивленно воскликнул Дон Криштиану. «Интересно. Рассказывай дальше. Я весь внимание». «И это не простой полицейский див. Это фамильяр небезызвестного нам графа Аверина, который совсем недавно занял должность главы управления Санкт-Петербурга». Дон Криштиану отставил кофе. А тот самый граф Аверин, что чудесным образом якобы отправил в пустошь взбунтовавшегося фамильяра русских императоров, которому не было равных по силе?» Педро растянул губы в легкой улыбке. «Именно, мой повелитель. Я вижу, и у вас это вызывает сомнения». «Конечно. Не ты ли рассказывал мне, что во время вторжения ощутил дива по мощи не уступающего демону шестого неба? А через несколько минут страшный прорыв, потребовавший объединения сил нескольких академий, окончился столь же чудесным образом, каким произошла в России внезапная смена власти». Так что вопрос о местонахождении русского чудовища предлагаю пока считать открытым. А ну-ка расскажи мне, что ты знаешь об этом колдуне? У тебя ведь есть шпион в самых верхах. Можете не сомневаться. Шпион есть даже в Московской академии, но, похоже, его раскрыли, потому что информации я от него до сих пор не получил. А граф Аверин, вне всяких сомнений, доверенное лицо нынешней императрицы. Именно к нему перешел на службу бывший временный императорский див. А теперь к нам, с вестью о смерти ректора Светлова, прилетел его личный фамильяр. «Вот это воистину интересно, согласен». «Это еще не все», — продолжил Педру. «Бештафера по имени Кузьма» прилетел с личной просьбой проректора Меньшова. И проректор просит ни много ни мало подготовить этого Кузьму к работе под прикрытием. Причем в академии, где он будет выдавать себя за студента из Каимбры. — Ого! И что же твой э -э приятель затеял? — Пока не имею понятия. Педру решил слово «приятель» никак не комментировать. Он безмерно уважал проректора Меньшова и питал к нему самые теплые чувства, но никогда не позволял себе забывать, с кем имеет дело. От того, что этот человек стал профессором академии, он не перестал быть одним из самых хитрых и умелых разведчиков, что доводилось встречать Педру. И вряд ли с возрастом его, поистине, змеиная хитрость и острый ум куда-то исчезли. Я решил выполнить его просьбу, доложил он. Проректор Меньшов пообещал, что не останется в долгу, а он слово держит. Учитывая нынешние обстоятельства, нам совершенно не лишне иметь нового ректора Московской академии в должниках. Да, ты правильно решил, одобрил Дон Криштиану. А ты сам обращался к проректору Меньшову или поверил посланнику? Все сложнее, повелитель. Педро подошел ближе к столу и даже нагнулся, чтобы подчеркнуть конфиденциальность. Заберев посланника в камере, я решил кое-что уточнить и позвонил из вашего кабинета по защищенной линии. Приношу извинения за то, что вошел сюда без разрешения. Звонок должен был раздаться в кабинете ректора и в его доме, и трубку должна была снять и наш. Я планировал принести ей соболезнования. — Вы же знаете, как тяжело мы переносим смерть тех, кому служим. Дон Криштиану слегка побледнел и быстрым движением поднес к губам кофе. Пальцы его на миг дрогнули от неприятных воспоминаний. Что же, Педро понимал и был согласен, что немного перегнул палку, когда скорбел по его отцу, но сейчас об этом не стоило вспоминать. Поэтому он продолжил. На мой звонок никто не ответил. Это меня не слишком удивило. И наш было не до того вчерашним вечером. Но я перезвонил сегодня утром. И вы удивитесь, узнав, кто снял трубку. И кто же?» Дон Криштиану отставил чашку. И на его лице появилось выражение крайней заинтересованности. «Диана. Бештафера проректора ректора Меньшова. Надеюсь, вы понимаете, что она никогда бы не осмелилась подойти к ректорскому телефону и ответить на звонок, Если бы Инаш имела хоть какую-то возможность это сделать сама, Дон Криштиану даже подался вперед. Да. Значит, по какой-то причине Инаш не может этого сделать. Возможно, ее нет в Академии. Или больше нет в этом мире. О, даже так? Дон Криштиано нахмурился. Ты хочешь сказать, что в России или грядет, или случился еще один интересный переворот? Я пока не могу сказать точно. Я поручил посланника республики Портвейн. Заодно испытаю наших отличников. А после того, как они закончат, спрашим, приведу посланника к вам. А им выдам дальнейшие инструкции, что именно нужно у него разузнать. — Отличный план, Педро, — кивнул Дон Криштиан. — А мне, пожалуй, подготовь список вопросов, которые я должен буду задать, чтобы уточнить детали. Все это становится невероятно интересным. Испытание оказалось не таким легким, как вначале подумал Кузя. Возможно, это была очередная проверка, а может, этот путь специально был выбран, чтобы новичок мог продемонстрировать свою силу и ловкость. Но силу и ловкость человека, колдуна, а не дива. Да, для Кузи ни одно из препятствий не было, сколько-нибудь значимым, но... Надо ведь пройти путь так, как это сделал бы человек. Вот тут, например, крыша заканчивается и снова начинается уже через улицу. Да, довольно узкую, но сможет ли перепрыгнуть человек? А если на пределе возможностей? А студент? Кузя мучительно пытался использовать все, что он читал, видел и слышал о человеческих возможностях. Вот тут Гермес Аркадьевич бы точно перепрыгнул, ухватившись за балку, но... Состояние ли это сделать мальчишка? Ошибиться было нельзя. Молодые колдуны отлично знают этот путь, и если окажется, что он преодолел препятствие, которое не под силу человеку, он раскрыт. В конце концов, Кузя решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Лучше пусть они считают его неловким, медлительным новичком. Поэтому старательно обходил опасные места, несмотря на то, что приходилось делать большой крюк, Один раз даже стянул с балкона веревку для сушки белья, мысленно пообещав обязательно потом ее вернуть. Эта веревка помогла ему пройти несколько очень спорных мест и послужит доказательством его смекалки, а не сверхспособностей. Наконец он достиг места встречи. Взобравшись на крышу последнего здания, он посмотрел вниз и увидел у фонтана четверых своих экзаменаторов. Они сидели прямо на бортике, прислонив свою палку с горшком и рогами к стене ближайшего дома. Кузя огляделся. С этой стороны никаких низких зданий не было. Более того, довольно крутой склон крыши увеличивал высоту дома, на котором он стоял, этажа на два. Да уж задачка! Кузя уже был и решил поискать другой путь на площади. Но тут один из студентов поднял голову и, увидев его, приветственно помахал рукой. «Так, отступать поздно. Что же делать?» «Просто спрыгнуть не получится. Они все смотрят на него и увидят, что никакой щит, чтобы смягчить падение, он не использовал. Да и не помог щит тому же Матвею. Он сломал руку при прыжке и сильно ударился головой. Нет, нужно найти другое решение». Кузя осмотрел крышу еще раз. «Вот этот металлический бортик выглядит довольно крепким. К нему вполне можно привязать веревку» но она не достанет до земли. Он перегнулся через бортик и посмотрел вниз. Отлично. Внизу, через один этаж от него, оказалось, Настяш открыто окно. До него веревка как раз дотянется. Кузя привязал веревку, завязал другой конец вокруг пояса узлом, который можно легко распустить, и, взявшись за бортик руками, спрыгнул на карниз верхнего этажа. И осторожно как человек, боящийся потерять равновесие, двинулся к нужному окну. Над ним как раз расположился очень удобный фальшивый балкон, низенькая летая решетка, почти полностью прижатая к стеклу и прикрывающая его на треть. Узи хватился за решетку, оттолкнулся ногами и, повиснув на веревке, влетел прямо в открытое окно, дернул за узел и упал на четвереньки на пол и тут же услышал восторженные крики и свист. Он поднял голову и понял, что находится в небольшой аудитории. У доски, исчерченной мелом, он увидел седого полноватого мужчину, а вокруг сидели за столами студенты лет по тринадцать-четырнадцать, и именно они приветствовали свалившегося в окно нежданного гостя криками, аплодисментами и свистом. Профессор, а это явно был именно он, на шум медленно повернулся, и лицо его начало багроветь. Кузя постарался улыбнуться, как можно более невинно и располагающе, но понял, что это бесполезно. Поэтому он поднялся, отряхнул коленки и, быстро пробормотав по-португальски «извините», пулей выскочил из класса. И помчался по лестнице вниз, от души надеясь, что на вахте не сидит див. На вахте, к счастью, вообще никого не оказалось, поэтому Кузя беспрепятственно покинул здание и побежал к фонтану уже по земле. Вслед ему из открытого окна неслись возмущенные крики и обещания немедленно сообщить о происшествии ментору Педру. Зато Анна и остальные встретили его одобрительными возгласами, а Хосе похлопал по плечу. «Молодец! — сказала. Мне кажется, это был отличный финал. Можно дальше зверушку не испытывать!» Анна согласно кивнула, усмехнувшись. «Да, профессора Сильвон точно впечатлил. — Давай, полезай в фонтан! — велела Накузе. Кузе. — Будем тебя крестить!» Кузя покосился на воду. Что ж, после утреннего приключения это были мелочи, хотя ходить в мокрой одежде потом будет не слишком приятно. Тебе что-то смущает? Заметила его колебание Анна. А? Нет, тут тепло, но не очень жарко. Ну, ладно, потерплю, раз надо. Надо. Обязательно надо. Студент по имени Сархио подтолкнул его в спину. Кузя зашел в фонтан и послушно встал под струю. Его система была замкнутой, поэтому вода особенных проблем не доставляла. Тут же с криками в фонтан заскочили Хусаи и Серхио, и, схватив Кузю за воротник, уронили его в воду и принялись со смехом окунать с головой. Кузя только фыркал и отплевывался. «Все, достаточно!» — велела Анна, и его отпустили. «Выходи!» — Кузя выбрался и посмотрел на лужу, натекающую с него на брусчатку. У остальных мокрыми были только низ штанов и забрызганные рубашки. А Анна тем временем сняла со своей шеи Розарий и протянула ему. «А теперь бери крест и целуй». Кузя замер. Крест оказался довольно большим и, естественно, серебряным. А руки Кузи в фонтане полностью отмылись от защищающего их слоя мыла. Но колебаться было нельзя. Он осторожно взял Розарий Стараясь касаться только бусин и, поднеся крест к губам максимально близко, сделал вид, что целует его. Она шагнула вперед и схватила его за руку. Нормально целой! Она с силой прижала крест к его губам и отпустила. И тут же отскочила в сторону, выбрасывая вперед свои ледяные копья. «Бештафера!» — выкрикнула она. Остальные колдуны немедленно встали в уже знакомое боевое построение. Кузя опустил голову и вспомнил, что сделал Педру когда его таким же образом поприветствовали студенты. Стянув со шейника Розарий, он выставил руку перед собой. — Вот, смотрите, я не демон и никого не собираюсь есть. — Отлично. Она убрала оружие и улыбнулась победной улыбкой. — Ну что, мы сдали этот зачет, да? Остальные принялись хлопать ее по плечам. — Молодец, ловк ты его. И только Кузи было совсем не радостно. Все старания пошли коту под хвост. Этот Педру выходит устроил проверку не только ему, но и своим студентам. Вы, наверное, да, уныло проговорил он, потирая обожженные губы. А вот я, похоже, нет. Хоса глянул на него из подлобья. Ты? Так как кто ты такой? Понятно, что русский, но явно не ментор. И не из обслуги я бы тебя знал. Кузя вздохнул немного нарочито. Эти ребята оказались невероятно внимательны. Неужели все юные колдуны такие? Тогда диву среди них придется нелегко. Не слишком ли опрометчиво он вызвался выполнять настолько ответственное задание? Да, с этими юными колдунами притворяться смысла нет. Я, — начал он попутно раздумывая, как не солгать и не выдать лишнего, — ваш ментор Педро взялся подготовить меня к внедрению в Российскую Академию под видом студента. Я прохожу испытания, и что-то плохо у меня выходит. И по той здоровенной волне я скатился только с помощью ментора. А вы меня раскололи, не успев провести этот самый обряд праша. А ведь без него я не имею права называть себя студентом вашей академии. Ведь так? — Так, — подтвердила Анна. Ты выглядишь старше меня. Никто не поверит, что ты еще не прошел праш. — Погоди, — вперед шагнул до этого времени молчавший студент по имени Фернандо. — Ты говоришь, что скатился с волны, пусть и с помощью ментора. То есть серьезно? — Ты с нее скатился сам? А большая была волна? — Ваш Педро сказал, что 8 метров. — А так, ну да, скатился. Я же не могу вам соврать, — он усмехнулся. — Ну да, конечно. Соврал же как-то, — покачал головой Хосе. — Но как? Я ж тебя в лоб спросил. — Да уж, — заметила Анна. Зря он на себя наговаривает. Хороший из него агент. Врет в глаза колдуна, не боится океана. Мы раскололи очень крепкий орешек, ребята, верно, согласились студенты, а Кузя хмыкнул. Прям уж не боюсь. Да я чуть от страха не помер в этом вашем океане. Она зыркнула на него и снова заговорила с товарищами. Ментор сказал, что мы должны сделать из него человека. Он всегда выражается предельно ясно. Да, согласился Хосе, крещение надо завершить. Но пусть сначала расскажет про свою хитрость. Слушай, Бештафера, как ты это сделал? А, -а Кузи довольно улыбнулся. Это просто. Ты сказал Бештафера, по-вашему? Это на русский переводится ужасный или свирепый зверь, а по-нашему я див, ну или черт. Поэтому я перевел с португальского на русский, а потом обратно и сказал, что остаюсь зверушкой, то есть не соврал. Кузи не очень хотелось раскрывать свой секрет. Но он уже добился некоторого расположения этих студентов, и стоило довести дело до конца. Хосе ткнул Серхио локтем. Нет, ты это слышал? Вот еще скажи мне потом, что ментор Педру преувеличивает, рассказывая, как умные хитрые бештаферы. Ну, еще бы, мыкнула Анна. Ему виднее. — Однако надо закончить с крещением, расобещали. Иди сюда, бештафера. Кузя подошел ближе. Ты зря беспокоишься. Мы тебя раскусили, потому что привыкли к таким проверкам. Ментор Педро, как ты, должно быть, знаешь, виртуозно умеет выдавать себя за человека и учит нас, как не попадаться на хитрости бештафер. Насколько я знаю, русских этого не практикуют. Кузя неопределенно пожал плечами. О нравах Московской Академии он не знал почти ничего, поэтому просто сказал «Хорошо бы, но я тоже запомнил кое-что». «Главное, ты запомни» говорил Хосе. Если ментор Педро взялся тебя чему-то учить, то или научит, или угробит. Третьего не дано. Так что волноваться тебе не о чем. Все расхохотались, и Кузя тоже хихикнул. И тут же получил по голове горшком, насаженным на посох. Раздался громкий звяк. — Так, студент, — сделав серьезное лицо, заявила Анна и снова замахнулась для удара. — Назови свое имя. — «Диниш Оливейра!» — выпалил Кузя, быстро сообразив, что происходит. А Анна передала посох Хосе. «Клянешься ли ты, студент, Диниш Оливейра, не склоняться перед сильными и заступаться за слабых?» «Ага, это есть клянусь!» Против такой клятвы Кузя точно не возражал. И тут же получил новый звонкий удар по голове горшком. Посох взял Серхио. «А теперь пой гимн. Знаешь слова?» Слова Кузя знал. Поэтому запел. Точнее, начал проговаривать текст вслух, надеясь, что это подойдет, а едва закончив второй куплет, ощутил приближающуюся волну силы. Стараясь не сбиваться, он допел, снова получил по голове и повернулся туда, где буквально через секунду появился ректорский див. На этот раз рук он не прятал. — Я вижу, вы закончили, — проговорил он. — Да, ментор Педру, мы его раскрыли, — доложила Анна. — Это хорошо. — Быстро? — Нет, только что. Сперва мы и поверили, но перед фонтаном он на мгновение заколебался, и я вспомнила про и оказалась права. На поцелуи крестан прокололся. Хотя пытался сделать вид, что целует. Посвящение мы провели, остался еще праздничный обед, но я не знаю, есть ли у студента Диниши деньги. — Можете готовиться, я выделю необходимую сумму и верну его вам через сорок минут. Сейчас он нужен мне, за мной велел Педру Кузе, но пошел медленно с человеческой скоростью, видимо, не хотел никому из случайных свидетелей раскрывать сущность Кузе. Куда мы идем? спросил Кузе, когда фонтан скрылся из виду. Тебе оказана высочайшая честь, проговорил Педро. Ты предстанешь перед Его Величеством. Кузе, разумеется, знал, что еще в начале века король Мануэль отрекся от престола, передав полноту власти парламенту а за собой и потомками оставил лишь должность ректора Академии. Это было вполне оправдано. Совмещать королевскую власть с управлением Академией было непросто. К тому же в то время Академии окончательно перестали вмешиваться в политику государств. Однако Педру не просто называл своего хозяина «мой король», но и оказывал ему воистину королевские почести, и это немного забавляло Кузя. Для начала... Ментор Каимбры переодел Кузю в пышное и, судя по количеству шелка и бархата, безусловно, придворное одеяние. Костюм оказался полностью черного цвета, только на груди справа красовалась серебристая брошь в виде вензеля Московской Академии. Похоже, это был специальный траурный костюм для посланника, принесшего весть о смерти ректора. Оглядев Кузю со всех сторон, Педро остался доволен. Еще бесконечные двадцать минут ушло на репетицию поклонов и приветственных слов. И только потом ментор разрешил Кузе взять свиток и повел в приемный зал. Зал действительно выглядел по-королевски. Кузе бывал во дворцах, и в них тоже имелись роскошные приемные, но зал Каимбре впечатлял. Здесь не было ни позолоты, ни лепнины, наоборот. Высокие своды выглядели строго и даже мрачновато, но... Было в этих высоких потолках, украшенных резным потемневшим камнем, что-то древнее и грандиозное. И сидевший в высоком, напоминающем королевский трон, кресле человек в черной с серебряной окантовкой мантии, струящейся красивыми складками по его ногам, действительно выглядел как король. Кузя следом за Педро опустился перед троном на одно колено и, глядя в пол, протянул свиток. Дон Криштиан взял его и развернул. Некоторое время он молча вчитывался в текст, а потом произнес совершенно искренней печалью в голосе. Это огромная трагедия для всех нас. Да, никто не вечен под этим небом, но ректор Светлов казался незыблемой скалой. Я даже не помню времен, когда ректором Московской академии был кто-то другой. Кузя мельком посмотрел на Дона Криштиану. Неудивительно, тот был весьма молод. А ректор Светлов наверняка видел даже отрекшегося португальского короля. Кузя пожалел, что не застал ректора в живых. Все только и говорили о том, каким он был великим человеком. Впрочем, чтобы держать Инессу в узде, такой и нужен. Интересно, этот Дон Криштиану также силен? Педру и Несси ничуть не уступают. Хотя, если вдуматься, от Педру почти совсем не ощущается опасности, скорее наоборот. В его обществе комфортно и как-то спокойно. Очень странно для Дива. Кузи решил, что подумает об этом позже. Сейчас надо сосредоточиться. Колдун Дон Криштиану может начать задавать вопросы, и, конечно же, вопрос не заставил себя ждать. «Для вашей академии смерть ректора Светлова должно быть большой удар, хотя ожидаемый. Но я бы хотел знать, как перенесла его наша Инеш. Когда мой отец покинул нас...» Дон Криштиано скорбно воздел глаза. «Бедняга Педро так переживал, что едва не свел счеты с жизнью. А ведь Инеш провела бок о бок с ректором Светловым гораздо более долгий срок. Как она?» Кузя задумался на миг. В этом вопросе крылся подвох, и поэтому Диф ответил максимально осторожно. «Московская Академия благодарит вас за беспокойство и заботу. Тетушка Инесса наверняка очень расстроена, но слишком занята текущими делами Академии, чтобы проявлять свое расстройство». Он снова на миг поднял глаза и увидел, что колдун отложил свиток. «Да, я понимаю. Видишь ли, мой Педро был очень привязан к Инессу и, узнав, что произошло, сразу позвонил ей. Однако ни в кабинете ректора, ни в его доме ее не оказалось. Он с трудом дождался утра, ведь его беспокойство только росло, и снова позвонил, и тогда ему ответила ментор Диана. Я хотел бы услышать более подробный ответ и убедиться в том, что наша Инеш в порядке. А вот и ловушка. В Кембридже точно что-то подозревают, и думать времени нет. Может быть, король колдуны не заметит заминки, но от дива, что склонился в поклоне справа от Кузи, скрыть, что он затрудняется, с ответом не получится. И тут Кузю осенило. — Конечно, она не может ответить, Ваше Величество, — именно так велел обращаться к ректору Педру. — Она защищает хранилище и будет делать это до тех пор, пока в должность не вступит новый ректор. Кузя даже загордился, как ловко он вывернулся. Теперь на ну, любой уточняющий вопрос он честно сможет сказать, что не вправе разглашать информацию, касающуюся этой темы. Ведь хранилище — главная тайна любой академии. Что же, это вполне понятно. Голос колдуна смягчился. Я рад, что такое ответственное дело помогает ей перенести потерю. Педро обратился он к своему диву. Подготовь подарки. Секретариат заканчивает оформление ответного письма. Вы оба можете идти. Колдун едва заметно шевельнул пальцами. Тотчас же Педру поднялся, сделал знак Кузе следовать за ним и пятясь направился к двери. А на выходе вновь отвесил глубокий поклон. «Ты всегда так входишь и выходишь?» усмехнулся Кузе, когда они оказались в коридоре. Педро смерил его взглядом мгновенно потемневших глаз. «Твой хозяин, простой граф, и к нему ты можешь входить, как захочешь, хоть боком» и вообще без поклона. Но если я от тебя еще раз услышу, что из-за какой-то паршивой бумажки, подписанной в 1910 году, мой повелитель перестал быть королевской особой... Кулаки Педро сжались, и от него полыхнуло такой яростью, что Кузяш голову в плечи втянул. — Ты что? — начал уверять он. — В России вообще монархия. А я лично участвовал в коронации нашей течечки императрицы, э э э э то есть ее величества. Ректорский диф успокоился. Вот именно. Все эти бумаги, формальность, фикция, кровь и сила колдуна, вот что на самом деле имеет настоящую ценность. И даже если во всей Европе, да хотя и во всем мире, забудут о чистоте королевской крови. — Здесь, в этих стенах, навсегда сохранится истинное положение вещей. Я позабочусь об этом. Голос Дива не изменился, не стал громче, но Кузе показалось, что он зазвучал одновременно со всех сторон. Как тогда, когда говорил императорский Див, Кузе даже испытал некоторую зависть. Как же заполучить такую мощь? Они вернулись в кабинет Педро. «Слушай», — спросил Кузя, — «а ты правда волнуешься за Энессу? Неужели вы были близки?» Он задумался, способны ли древние дивы на настоящую дружбу. «О, еще как!» — Педро поднял взгляд к потолку. «Шесть раз я бросал ей вызов, и шесть раз она размазывала меня по прибрежным скалам так, что каждый наш бой я считал последним». Но не было случая, чтобы она посмеялась надо мной или отказала в поединке «Я тоскую по нашим битвам». А история с дружбой оказалась слишком романтичной. А почему ее подарили? Она ведь очень сильная, и почему не тебя? Тогда, чуть больше четырехсот лет назад, отгремела последняя война, в которой на стороне своих государств воевали академии. Наша академия сошлась в бою с Болонской. Их бештаферы были сильнее, особенно один, тот, что принадлежал ректору. Именно ему и был присвоен одиннадцатый уровень. Сильнее его считался лишь демон шестого неба. Мне, кстати, довелось видеть его. «Кого — Кого? — уточнил Кузя. — Демона шестого неба. Португальцы ведь первыми высадились в Японии. «Этот демон, он чудовище даже по меркам, Бештафер!» Задумчиво сказал Педру и продолжил. «Так вот, я это сразился с римлянином из Болонии. К сожалению, бой был недолгим. Я чудом остался жив. И только благодаря тому, что к сражению присоединился московский Бештафера и заплатил за это своей жизнью». Однако и наш враг был повержен. Вдвоем с Энеш мы поглотили его, значительно увеличив свою силу. В благодарность за спасение страны и Академии, а также потому, что король Себастьяо погиб и владеть дивой стало некому, совет губернаторов подарил Энеш государю, московскому и всея Руси. Она была самой сильной из нас, и это возместило потерю их могущественного дива. «А, я понял», — сказал Кузя. О том, что он видел демона шестого неба всего три месяца назад, он предпочел умолчать. «Но все не так плохо», — Педро внезапно улыбнулся совершенно счастливой улыбкой. «Сейчас у меня есть противник не хуже, его не победить никогда». Можно сражаться с ним вечно. И кто же это, прищурился Кузя, хотя уже догадывался, что станет ответом. «Океан», — ответил Педру и подошел к столу.